Я их раз на мосту цементом заляпал. Васька чуть не убил, сказал отберёт. С мостом-то пролетели, Зинка усмехнулась. Дураки на монтаж попёрлись. Как только Рафа взял вас, я бы на понюх не подпустила. Васька его разжалобил. У него прораб знакомый был, который до Колеева. Пашку-то знаю. Жалк не посадили. Пол моста настёрнуз был, и сварной из-за вас гробанулся. Я уж не сказал Михайлову. Зинка откинулась на локти назад, глянула вверх. Сколько шифера не хватило? Листов 20. Давайте я вам шашлычку насажу ещё, пока угольки. Не хочу больше спасибо. Завтра скажу, чтоб подвезли шифер. А почему ты так говоришь, чудно время, мол, ещё что-то? Не знаю, у меня в роду всё по-нормальному, а я вот отец даже по-английски на старости лет выучился, и мать понимать стала, пока за рубежом жили, пока не померли батя в смысле. От чего умер? В аварию попал дурак старый, я ему ещё когда говорил: "Хвастнул", мол, у него и так орденоф и денег нету, пёрся, поеду ещё раз, поехал. и приехал в гробе цинковом и мать вся поломанная богатые увыш крыши сейчас-то попроелись а раньше-то а чего ж ты такой обтерханный а чего я причём здесь они сами по себе я сам я у них с рода не брал я сам ещё пацаном был вдруг отец чего-то Разорался мой хлеб, мол жрёшь, сдору завёлся, а мне как раз учиться надоело, работать пошёл. Асфальт с бабами на Самотёки клал, а потом на стройку. Где клал? На Самотёки, место такое в Москве. А Васька говорит: "Тебя мать кормит". Я удивилась ещё. Правильно, мать. Я ей, как отец помер, все деньги отдаю. А когда в море плавал, переводил. И в министерстве и так, на шабашках когда. Мне-то зачем потеряю только? Пропью хотел сказать. Ну и это, замялся Глеб. Уговорил, рассмеялась Зинка. Дарит джинсы. Только они мне длины будут. Завернётся по-модному. Вам красиво ноги стройные. Да уж красиво. Зинка оправила юбком. На 40 лет джинсы. Сколько мне лет, знаешь? Вы тогда говорили, я забыл. Зинка откинулась назад под лампу, чтобы Глеб лучше смог её рассмотреть. Руки она отставила назад в стороны, ладони утонули в сене. Нагруженные тяжестью Зинкиного тела, незагорелыми местами, они до упора выгибались вперёд. Белая кожа на суставах натянулась, готовая порваться. Глебу показалось, что Зинке так неудобно и больно. Он открыл рот, быстрей сказать 35, но перевёл взгляд на лицо и закрыл рот. Зинка прикрыла глаза и улыбалась, ожидая ответа. Больно ей не было, лицо было обыкновенным, ровным, и веки в веснушках. Веснушки, сказал Глеб. Да, всяконопатая, пока солнцем не забьёт. Глеб перевёл взгляд на её шею. Вузенькой незагорелой морщинке поперёк шеи лежал шнурочек, свалявшийся степной пыли. Он поплюнил палец и провёл по чёрной морщинке. "Ты чего?" вскрипела Зинка, открыв глаза. "Пыль?" Глеб посмотрел на свой палец и показал Зинке. "40?" "36", отчеканила Зинка и потрогала шею. "Степь, а тебе сколько?" "38". "А я думал 50." Что ж тебя, Васька, не кормит? Я всегда такой, как бокс бросил, курить стал, похудел. Глеб, не завиты меня на вы. Фамильяриться со старшими терпеть ненавижу и гнушаюсь всякими фанфаронствами. Зинка открыла рот от изумления. Чего? Да это я так из книги одной хорошей. Всё, жвы начальство. Начальство передразнила она. Сижу с тобой ночью в коровнике, сына бросила. Ты, кроме шабашника, кто по специальности? По физике я. Учитель